Глава 14. Эйвер. Мы караулили Тейру каждый день, как два идиота приходили к главным воротам Академии и просто стояли неподалеку. Ждали на морозе по часу, а иногда и по два, но она не появлялась. Если бы нам не нужно было идти на работу, мы бы оставались на нашем посту и дольше. Но опаздывать в мастерскую нам категорически запрещалось, потому дожидаться ведьму до наступления ночи никто из нас не мог. Так прошла вся учебная неделя. В пятницу я уже сомневался, что вообще есть смысл стоять у ворот. Но Леар вдруг заявил, что сегодня она точно выйдет раньше. «Бал же во дворце», — объяснил он, — «она не пропустит такое событие». Я читал в газете, что на именина королева приглашены все самые видные личности страны с семьями. Значит, и Ледисон там точно будет. Следовательно, не станет задерживаться в академии. Его доводы звучали вполне логично, поэтому сегодня на привычный пост мы пришли полный энтузиазма. Как обычно, встали на противоположной стороне дороги, на пригорке у раскидистого клёна, и принялись ждать. Отсюда открывался отличный обзор на ворота и магмобиль Тейры Соун. Увы, нас тоже сложно было не заметить. Если в предыдущие дни никто не обращал внимания на двух неброско одетых магов, то сегодня наше везение куда-то пропало. «И кого это вы здесь высматриваете?» Раздался за нашими спинами молодой мужской голос. Мысли обернулись одновременно. Оказалось, что пока мы внимательно следили за выходящим из ворот, к нам подошли трое парней. Я чувствовал в них колдунов, да и одеты они были вполне достойно. Нет, не высшая аристократия, но дешевыми их вещи точно не выглядели. Впереди стоял крупный щекастый тип в сером пальто, с обмотанным вокруг шеи длинным полосатым шарфом. Его светлые волосы были коротко острижены, а на макушке блестели снежинки. Это существенно меняло его образ, делая такой карикатурой на серьезного человека, и вызвало у меня лишь улыбку. За спиной Белобрысова мялись еще двое, но эти казались щуплыми и невзрачными. Я даже присматриваться к ним не стал. Ясно же, что они здесь, исключительно для массовки. «Идите, куда шли», — сказал нежданным гостям. «Я задал вопрос». С нажимом повторил Белобрысый, переводя взгляд с меня на Леара. «Тебя это волновать не должно», — бросил я в ответ. «Вам здесь не место», — продолжил колдун, теперь уже обращаясь именно ко мне. «И в каком же законе это прописано?» — спросил Ехидна. «Не подскажешь номер статьи?» «Пункт?» «Обязательно почитаю». Если такое постановление на самом деле существует, то больше сюда не приду. Слушай, Мак, а ты не забываешься? В голосе Белобрысова звучала ирония пополам с угрозой. Забыл, где твое место? Мое место там, где я сам решу, ответил я, глядя ему в глаза. У этого кренделя оказался цепкий, тяжелый взгляд. Но он не жил с моим отцом и понятия не имеет, как умел смотреть тот. А в этих играх в борьбу взглядами Я проигрывал только своему родителю. Так вышло и сейчас. Колдун отвернулся первым. «Идите отсюда!» Приказным тоном проговорил он, теперь уже обращаясь к Ли. «Мы вам не мешаем», — ответил я. «И вас никоим образом не цепляем. Просто стоим, никого не трогая. Вот вы зачем-то решили докопаться до двух спокойных горожан». «Вы маги!» — тявкнул один из подпевал, «Ваше место подальше от нормальных людей!» Это ты-то нормальный человек?» С удивлением выдал я. «А уж точно не ты. Ниши должны знать свое место», ответил тот и быстро спрятался за спину Белобрысова. «Шавка», — сорвалось языка. «Только и можешь, что лаять из-за ноги хозяина». «Как ты меня назвал?» Возмутился щенок и даже осмелился выйти вперед, но почему-то тут же ретировался обратно в укрытие. «Твоим истинным именем», — кивнул я и перевел взгляд на предводителя этой сфоры. «Мы ничего вам не сделали. Просто стоим и ждем знакомого. Идите мимо». «Твоя дорога в другом месте, низший», — оскалился колдун. «Так покажи мне, где именно», — выплюнул я. «Или кишка тонка». Он будто только этого и ждал. Резко бросился вперед и попытался схватить меня за грудки, но я увернулся. Дико хотелось двинуть самому, но я еще помнил, что это может привести прямиком в полицию. Белобрысый попытался снова ударить, на сей раз по лицу, да только и снова ушел от атаки, что только сильнее его разозлило. Вот яркий пример того, что, имея силу, некоторые совсем забывают, как пользоваться мозгами. Не знаю, чем бы закончилась эта перепалка, если бы не вмешался охранник, дежуривший у ворот Академии. Он появился под деревом совершенно неожиданно, будто просто соткался из воздуха. Телепортация? Колдуны и такое умеют? «Что вы тут устроили?» — грозно произнес он, оттолкнув меня. «Немедленно прекратите!» «Простите это недоразумение!» Тут же нашелся главный щенок, приняв вид невинного ягненка. «Мы шли мимо, эти маги выкрикивали нам оскорбления. Вот мы и решили их проучить. Учите где-нибудь в другом месте!» Охранник даже не допустил мысли, что это ложь. «А тут зона моей ответственности. Уходите, чтобы через минуту вас тут не было!» Или вызову полицию. И пропал, попросту растворившись в воздухе. Ничего себе у него фокусы. Да я даже не слышал о таких способностях колдунов. Интересно, как им это удается? Но не успел об этом подумать, как меня вдруг словно веревкой обмотали. Невидимый канат спеленал ноги, сжав до боли. А в следующее мгновение за него дернули, и я рухнул на снег. «Вот твое место, Ниший. У моих ног», — самодовольно заявил Белобрысый и даже завел ногу для удара, но я все же успел откатиться в сторону. «Ползи, ползи, червяк!» — крикнул он, глядя на меня сверху, и со смехом направился в сторону ворот Академии. «Прибью, тварь!» — рычал я, стараясь освободиться от невидимых пут. Никогда раньше не сталкивался с таким колдовством, потому пришлось повозиться, сбрасывая путы. Но как только смог вернуть себе свободу, подскочил на ноги и ринулся следом за этим смертником. «Никто не смеет вытирать об меня ноги. Никто!» «Эйвер, стой!» Пытался остановить меня лиар «Эйв!» Но я упрямо шагал вперед. И даже побежал бы, если бы на дороге было поменьше прохожих. Ле все же догнал меня. Схватил за руку и резко развернул, останавливая. «Не надо, пожалуйста!» Приглушенно говорил друг, пытаясь меня вразумить. «Я понимаю, что ты в бешенстве, но умоляю, Эйвер. Давай придумаем иной способ для мести. Тебя же специально спровоцировали. Если сейчас кинешься на ту шваль с кулаками или смаги тебя сразу заберут в полицию. Хотелось сбросить руку друга и продолжить путь, догнать белобрысую сволочь и размазать его физиономию по льду. Но я понимал, что Ли прав. И диким усилием воли заставил себя оставаться на месте. Ведь если сейчас позволю себе сорваться, то все закончится для меня очень плохо. А еще сбивало с толку, Странное ощущение чьего-то взгляда. На меня кто-то глядел, да так пристально, что стало не по себе. Очередной колдун, желающий самоутвердиться за чужой счет. Я обернулся, ища новую жертву для выхода моего гнева. И увидел ее. Тейра Саун стояла на противоположной стороне дороги. Она смотрела на меня с интересом и растерянностью. Разглядывала, словно никак не ожидала тут увидеть. А стоило мне поймать ее взгляд, я понял, что это именно она. Она. Та самая ведьма. Я сорвался с места раньше, чем успел подумать о последствиях. Мигом перебежал дорогу, даже не глядя по сторонам. мне так много хотелось ей сказать, но когда оказался рядом, просто растерял все слова. Она выглядела потрясающе. Ей безумно шла длинная черная шуба. Легкий макияж только подчеркивал яркую красоту. Щеки на морозе немного покраснели, зато зеленые глаза горели ведьмовским огнем. Я был словно оглушен этой встречей, ее красотой, ее взглядом. Почти не слышал, что происходило вокруг. Кажется, ее охранник попытался меня прогнать, но она не позволила. И сказала, сказала, что мы с ней знакомы. Вот после этой фразы остатки сомнений и исчезли. Передо мной была та самая Тей, которая свела меня с ума с первого же поцелуя. Вот только сейчас она казалась настоящей стервой. Неужели эта девушка всегда была такой? Или жизнь в роскоши так сильно ее изменила?